Глава восьмая. Благородный наследник синорства Дарано, Дигвиль, придержал своего гейту и приподнялся в стременах. Не вижу ничего страшного, Дон Риагос. Двое облачённых в полный доспех нобелесты стояли на парапете, протянувшемся на десятки лиг стены, стены, возведённой неустанным трудом серфов на всём протяжении от Риарских гор до устьев Сихота. Пограничные реки, отделявшие земли королевства Долья от владений зловещего некрополиса, удела мастеров смерти. Серое небо снизилось, сея лёгким снежком. Тёмные воды сихота мороз пока не отолел, и они беззвучно струились. В островерхих сторожевых башнях, заступивших на вечернюю службу вдоль пограничной реки, выныжгли уголь в жаровнях, часть спастись от сырого холода, кусающего сквозь надетые доспехи. и тёплую одежду. Уже неделю Дигвёл был дома в родном Даркоре, занимаясь хозяйством, пока отец оставался с главными силами под осаждённым и упорно не сдающимся Венти. Замок держался крепко, не помогали ни угрозы, ни посулы. Предателя не нашлось, ворота не открылись. Его величество Симмер, проведший зиму в столице новозавоеванного королевства Миадор, Строгим указом велел сенор Дараново, чтобы то не стало продолжать осаду и не покидать войска. Скрепя сердце, сенор велел отправиться домой старшему сыну. 7 дней Дигвел как мог приводил в порядок подстроившиеся дела, разумлял серфов, сторожил мастеровых, хмурил брови на купчиков, договаривался откупаре в дорогое южное вино с крупными негациантами. Вечером седьмого дня в ворота Деркора постучался усталый гонец в цветах сенорства Илтиан. Что лежало к востоку, вытянувшись вдоль порубежного Сихота, владельи Ильтекора издревно славились воинственностью и беспощадностью в борьбе с властелинами проклятых зомби. Дигвелл в детстве с замиранием сердца слушал истории о том, как синоры Ильтян хоживали походами аж на тот берег, в самые владения некрополиса. Сперва Дигвелл решил, что привезённое письмо лишь дань вежеству, положенный этикетом ответ на формальное приветствие наследника соседнего синорства прибывшего домой из неоконченного ещё похода. Глава дома Ильтиан, как и громадное большинство нобелей, пребывал сейчас с основными силами в Миадоре. Для охраны границ оставлена была лишь сотня лучников. Последний лет 15 ни один мертвяк не перешёл на левый берег Сихода. Старший сын Сенора Дарано сломал тогда печать, поддевившись, что пишет ему мастер-распоредитель Сеноров Ильтиан, Дон Риагас. а не супруга благородного синора, исполнявшая в его отсутствие церемониальные обязанности. Прочитав же письмо, Дигвелл изменился в лице, и велел немед для седлать кону. Очень скоро сам молодой Дон и его ближняя охрана во весь опор мчались к соседям в Ултекор. "Не вижу ничего страшного, благородный Дон", повторил Дигвелл. Противоположный берег Сеххота являл собой унылое зрелище, засыпанные снегом испалинские валы Увенчаны острыми зубами честаколов, они не тянулись вдоль реки сплошной непреодолимой преградой, подобно каменной стене, возведённой дальлинскими серфами, напротив, раскрывали пасти проходов, что, не сомневался Дигвэл, вели в гибельные лабиринты. Снежная покрова на правой стороне реки оставалась совершенно девственным, словно во владениях мастеров смерти не жилось ни зверям, ни птицам, чему Дигвэл, впрочем, ничуть бы не удивился. Метель усиливалась, с востока дул резкий ветер, швыряя в глаза пригоршни жёсткой белой крупы. "Смотрите, благородный Дон Диггл", проворчал старый рыцарь, похожий на очень худую хищную птицу, костистое лицо, сильно выдающийся нос с горбинкой, густые и совершенно седые брови. Диггл послушно впереёлся в быстро темнеющий берег. Ничего. Пусто и безжизненно. как и положено во владениях хозяев шагающих мертвецов. "На что же? Нет там ничего", начал Боладигвэл. "Да смотрите же!" раздражённо перебил рыцарь. "Там под берегом". И тут Дигвэл увидел. Откинулось нечто вроде широкого круглого щита, закрывавшего вход не то в пещеру, не то в специально построенный подземный коридор. Из темноты высунулась голова, более круглая и крупная, чем положено человеку. Иддиггвел вспомнил, что мастера смерти умели не только возвращать видимость жизни мертвецам, но и странным, противоестественным образом изменять их. Голова покрутилась, покрутилась, и из разверзтого зева пещеры появилось существо, сперва показавшееся Иддиггвелу огромным пауком. Оно пробиралось почти ползком на шести конечностях, при ближайшем рассмотрении оказавшихся человеческими руками. Туловище было человеческим, мужским, Но одет он словно бы от подростка или юноши, и облачен в грязно-белую дюрегу, схваченную широким поясом. "Ну и мразь", сплюнул Ариагас, уже третий раз замечаем. И что же? Дигвелл не мог отвести взгляд от отвратительного создания. А как что благородный тон Дигвелл ничего, но давненько такого уже не видывал давненько. Рыцарь покачал головой, отправил депешу. Мнё, что затевается на том берегу что-то, как бы не напали. Дигвелу очень хотелось рассмеяться, но смех застрял в горле. Дарана жили под тенью некрополиса. Угроза из засихота была всегда, как день, как ночь, как смена времён года. Иногда зомби перебирались на левый берег, преодолев исконное своё отвращение к текущей воде, и тогда в дело вступала пограничная стража Доли. Мертвеков всякий раз удавалось отбросить. И на какое-то время воцарялась тишина, однако потом всё начиналось сначала. И вот, пожалуйста, особенно не скрываясь, тварь мастеров смерти шарит под берегом. Чего ей там вынюхивать? Тварь тем временем спустилась к самой воде. Стрелки за спиной Дигвела без лишних слов скинули луки. Посмотрим, чего ей надо, проговорил Дон Риагос. А прошлые разы чем кончалось? Да тем, что я вам и написал, благородный Дон Диггвел поползает по нюхается обратно в нару, а вместо неё десяток зомби, верно, чтобы наши лучники снаровку не теряли, лезут в реку, мы их расстреливаем. Но вот тут рыцарь стукнул себя по груди, неспокоенно мне. Потому и вам написал, как про слышал, что вы домой вернулись, молодой Дон. Диггвел кивнул. Хорошо, что вы с отрядом подоспели. продолжал меж тем старый рыцарь а тому как миновал час существо на том берегу спряталось обратно в нору на некоторое время всё стихло правый берег сихота умер и что теперь благородный дон ариагус если не появится начал было тот и тут заснеженные склоны на противоположной стороне реки разом ожили и впрямь словно зомби под умелым заклинанием мастера смерти Поползли в бока вниз гранитные плиты, открывая просторные caverны. Оцепеневший Дигвело успел разглядеть уходящие в темноту цепочки блёклых факелов, горевших неестественно белым алхимическим пламенем. От блески блисали на множестве начищенных шлемов и наплечников, на кованных кирасах и поясных латных юбках. Поднялись кривые мечи и ятаганы, опустились наконечники копий, дрожно шагнули ноги, обутые в грубые сапоги. Дан дигвел, просепел Ариагас. Не уж то решились. Рука старшего из сыновей Дарана уже выдернула меч. Но что мог сделать здесь один клинок или даже сотня, когда с восходного берега, насколько хватало глаз, прямо в холодные воды Сехота входили и входили отлично вооружённые воители, правда, уже мёртвые, но от этого не менее опасные. Волны смыкались над островерхиями шлемами, И Дигвелл похолодел, представив себе эту картину: вышагивающие подну ширенги, сохраняющие строгое равнонение, держащие дистанцию. "Тревога!" горкнул наконец Ариагос, и в башне за спинами дальлинцев ударял колокол. Мечники Дарано смешались со стрелками Ильтиан. Хакнула баллиста, заострённое бревно, волоча за собой дымный след, пронеслось над пограничной рекой И чернота в зеве одной из пещер расцвела пышным огненным цветком. Синорство Ильтаан всегда содержало нескольких алхимиков, искусных в составлении пламенносных смесей. Дигвёл жадно вгляделся. Огонь с верепой хваткой вцепился в мёртвую плоть подстолью доспехов. Его словно бы раздувала неведомая сила, из всех сочленений сыпало роями искр, наровивших поджечь оставшихся невредимыми солдат некрополиса. Грещии зомби не остановились, не закричали, не бросились в рассыпную. Они молча и равнодушно шагали, теряя отваливающиеся руки, падая, когда прогорали бедренные суставы. Из глубины подземелий надвигались новые шеренги, давили упавших, и Диггвел вздрогнул, заметив, с какой лёгкостью заполняются прорехи. Нет, двинувшаяся через реку армия некрополиса не была ниисчислимой. Широко растянувшийся стеход переходил никак не меньше 10.000 вооружённых зомби. Заскрипели, так что слышно было даже на дальинских бастионах, скрытые под землёй испалинские механизмы, возвращая на место гранитные плиты. Входы закрылись, об отступлении никто не думал, да и не могло его быть этого отступления. Доспехи на солдатах некрополяс блестели от густо покрывавшего их жира, от чего воины мастеров смерти походили на весёлые и праздничные детские игрушки в дорогих лавках Симе. На плечах зомби тащили длинные лестницы с железными клёвами, чтобы обороняющемуся не оттолкнуть их от стены. Раз убитому и поднятому чародейством мертвеку не шибко повредит падение с высоты, разве что переломает руки-ноги, но живым он останется, да так и будет ползти и ползти, цепляясь даже зубами. Но хозяева некрополя сохрагли свой рабочий скот. Рядом с дигвелом раздавались команды. Тонкая линия стрелков скрывалась за зубцами, готовая натянуть луки. Молодой Дон ощутил, как покрывается потом ладонь в латной перчатке, невольно сглотнул набежавшую слюну. Страх вцепился и драл, драл, драл немилосердно. Ему нельзя было сказать исчезне, только отдалеть. "Уезжайте, благородный Дон", рягу стропился. "Сколько сможем простоим, но не сдержим" В Даркории есть трицари. Дигвёл скрипнул зубами. Как же так? Как оставили рубеж без защиты? Ответ, впрочем, он знал и сам. Довольно долго на границе царила тишина. Мелкие группки мертвеков легко отбрасывались пограничной стражей, да и сам владыка Семмер не зря поднимал кубки на пир в честь посланцев Высокого Аркана. Наверняка до мастеров смерти дошло, что у Дольяс на Всенаем союз как раз на такой вот крайний случай. Скачите, Дон, уже настойчивее повторил старый воин. Держава должна узнать, должна подать помощь, не так и далеко от их застав, если горным трактом, а мы уж тут постараемся. Дигвель молча покачал головой. Нет, он не уедет. Байгли тот небоснь непременно был унести ноги куда подальше, но он, будущий хозяин Даркора, я своих людей, благородный Дон Риагос не оставлю. Дигвеласёксис, сообразив, что выходит напыщенный и грубо по отношению к седому рыцарю, однако тот лишь улыбнулся холодно, да уронил на лицо кованное забрало. "````Тогда идёмте, благородный Дон. Чей такой забавы ещё не отведовали?````" Прочь от сихотских бастионов уже летели, нахлёстывая своих гайто несколько спешных ганцов с белыми от ужаса лицами. им предстояло повестить сеноров и благородных нобелей по всему долье, предостеречь его величество в его временной столице в далёком Миадоре. Дигвел поудобнее перехватил меч, со свистом рубанул воздух. Его воины угрюмо глядели на серые воды, откуда вот-вот должна была появиться армия Никрополиса. Стрелки сенорства Ильтиан молча и без суеты готовились, поджигали фитильки алхимических зарядов, привязанных к древкам. Обычному мертвеку простая стрела не повредит, только если подсечёт какое-нибудь важное сухожилие. Ждать защитникам дольги пришлось недолго. Дигвело приходилось слышать о невиданных укреплениях, возведённых на границе между некрополисом и навсинаем, где кольями щетинилось даже дно реки. Здесь же ни один серв, пусть и под страхом мучительной смерти, не согласился бы войти в мёртвые воды, где не водилось даже пиявок. Заребила сером масляная гладь. поднялись острия шлемов, капли скатывались с обильно смазанной жиром стали. Вот показались лица жуткие, нечеловеческие, словно навсегда искажённые предсмертной мукой, плечи, руки, туловище. Риагос взмахнул рукой. Стрелы сорвались, оставляя десятки дымных дорожек. Невольно Дигвэл позавидовал выучке эльтианцев. Мало какой из выстрелов пропал даром. Трёхзубцовые наконечники, которые никогда не пойдут в ход против обычного врага, имели целью не пробить броню, а просто впиться, хоть как, но зацепиться. Зомби пытались избавиться от вязivшихся, запутавшихся в кольчатых рубахах стрел, но получалось это у них неловко и медленно. Гостиница дымили, и удигвела всё аж сжалось внутри. Но скорее же, скорее, что ж за палы так длинны? Часть стрел мертвецам удалось сбить. Видать, не столько уж они тупы, эти твари некрополиса, однако неуклюжи и неповоротливы, на что рассчитывают мастера смерти со столь негодными вояками. Перед зомби лежал крутой склон речного берега, старательно стёсанный и облицованный каменными плитами. Над островерхими шлемами поднялись штурмовые лестницы, и в этот миг фитили наконец догорели. По рядам мёртвого воинства прокатилась волна ярких вспышек. тотчас исчезавших в клубах плотного белого дыма, вырывавшиеся на свободу языки алхимического пламени жадно грызли мёртвую плоть, прорываясь под сталь доспехов. Летели искры, но и мертвецы оказались не так просты. Сбивали, захлопывали искры, не давая огню перекинуться на соседей, даже погибая сами. Диггвелл сообразил, что думают о солдатах некрополя соловно о живых, достойных чести воителях. Я аж потряс головой, стараясь отогнать наваждение. Изородванные огнём останки молча валились под ноги уцелевшим, а те с прежним упорством продолжали устанавливать штурмовую снасть. Вслед за первыми летели новые стрелы, дымные следы словно из палинские копья вонзались прямо в мёртвые ряды, но из зомби в задних рядах подняли арбалеты. Их тетивы верно не боялись сырости. Пригнитесь, молодой Дон, рявкнул пожилой десятник с гербом Илтеан на доспехах, дегвёл последовал совету и вовремя. От стены вокруг его бойницы со звоном отскочило разом не меньше полудюжины железных болтов, высекая искры и каменную крошку. Кто-то вскрикнул, валяясь на парапет. Кто-то с ругательством отшатнулся, схватившись на засевшее в плече остриё. Мёртвые руки внизу дружно слитно повинуясь беззвучной команде вздёрнули с одной лестницу, широкую и прочную, загремевшую железными крюками, намертво впившимися в камень, прежде чем защитники Дольи успели сбросить вражью снасть. "Заряд!" горкнул Ариагас, бросаясь к опасному месту. Из башни мечники уже волокли две увесистые даже на вид глиняные корчаги, запечатанные толстенными свинцовыми пробками. Один из зольтянцев слишком сильно приподнялся над парапетом, и его тотчас нашёл меткий арбалетный выстрел. С пробитой грудью, нелепо взмахнув руками, стрелок молча упал, где гвёл хотел отвернуться. Что делают зомби с попавшими в их руки врагами, он успел наслушаться, однако так и не смог. Тело тупо стукнулось о камень, скользнуло вниз и оказалось враз подхваченным множеством мёртвых рук. Бережно, словно величайшую драгоценность или вожделенную добычу, его передали над рядами штурмующих назад, и четвёрка зомби проворно потащила его в реку, торопясь вернуться назад на правый берег Сихота. С шипением и треском вспыхнули запальные шнуры, а по широкой лестнице, облепляя её со всех сторон, уже карабкалось войско некрополиса. Летели с бастионов стрелы и наэванзались в толстые деревянные перемычки, занималось пламя, но тут же гасло. Видать, дерево защищали какие-то чары. Корчаги полетели вниз. Одну кто-то самый ловкий приспособил к креплениям с одной лестницы. Возле самых зубцов треснуло, грохнуло. Оглушённый диггвел пошатнулся. Ему показалось, по ушам разом ударили деревянным молотом. Вниз по приставленной лестнице, что не сломаешь и не оттолкнёшь, потекла настоящая огненная река. С двух сторон вцепившиеся в поперечуны зомби вспыхивали, срывались, падали вниз с глухим стуком или со всплеском, если их принимала мелкая прибрежная вода. Справа и слева уже поднимались другие лестницы, гремели, подая криучья, и не хватало людей, чтобы разом отбросить врага во всех местах. Лучники не жалели стрел, вниз летели новые корчаги, алхимическое пламя пожирало зомби. Их тела разваливались на куски, не спасали даже толстые доспехи, но ну на место сгоревших вставали новые, и не существовало во всём свете силы, что заставила бы их повернуть назад. Арягас выругался. Любая армия, состоящая из людей, даже самых храбрых и отчаянных, даже глубоко презирающих смерть и одушевлённых благороднейшей из возможных идей, остановится перед рубежом, где не ждёт ничего, кроме смерти. остановится хотя бы для того, чтобы изменить направление главного удара, зайти с фланга, попытаться выманить защитников из крепкого места или поняв, что крепость не взять с налёту, перейти к правильной осаде. У обороняющихся такой возможности нет. Но упорная оборона может не столько истребить всех до единого штурмующих, сколько сломив их дух, заставить повернуть назад. Однако зомби не знали страха, не боялись никого и ничего. Осложно выполняли приказы и заставить их повернуть было невозможно. Единственная надежда защитников истребить их всех, сколько бы ни оказалось. И окажись на бастионах все положенные законами дольи войны, они бы выдержали. Первый из воинов некрополяса тяжело перевалился через гребень стены и тотчас получил в грудь штрик копье. Из ран хлынула чёрная дымящаяся жижа, страшная некромантова кровь. что по слухам и оживляла ходячих мертвецов. Мечники Дарано спешили подрубить твари ноги, прежде чем копейщики не перевалили её через парапет, сбросив вниз. От первого мертвека осталась лишь дурно пахнущая чёрная лужа. Но через зубцы уже переваливались следующие, со стёртыми серыми лицами, где едва можно было различить прежние черты, словно некрополис с маниакальным упорством стремился, помимо прочего, сделать своих солдат совершенно неразличимыми в животе у дигвела разрастался ледяной комок кончик меча дрогнул словно руки молодого нобеля готовы были изменить собственному хозяину восточный ветер выл и бисновался пригоршнями швыряя жёсткую сухую снежную крупу в глаза дальинцам всё против нас все побеждающая смерть что ждёт в конце каждого из живущих мастера нагло пользовались её тенью Тейлис там из редковысового ядовитой жала. Так не кстати посетившая мысль, что мастера смерти на самом деле лишь воруют и обманывают, прикрываясь её грозным величием, неожиданно помогла. Дигвёл услыхал собственное рычание. Меч крест-накрест рассёк воздух, и оказавшийся перед наследником Даркора мертвяк рухнул со снесённой напрочь головой и разваленной грудью. Отрубить ей ему голову, вспомнилось старое наставление. Пресекити жилу жизни, ибо без неё не ходят даже восставшие волею некрополиыы мертвеки. Ледяные чёрные брызги попали на щёку, и Дигвелл содрогнулся от отвращения. Смотри, молодой Дон, рядом оказался всё тот же десятник. Дигвелл машинально схватил протянутую трепицу, смахнул с лица отравную дрянь, иначе бы до кости проела. Десятник ловко принял топорищем взмах мертвяцкой сабли. одним движением, доведённым до совершенства годами службы, снёс очередному зомби круглую башку, разрубив кольчатый хауберк. Благодарю, только и успел ответить молодой Нобель, потому что на них вновь навалились, на сей раз сразу четверо. То чего не понимал Дигвельдеран, упоённо размахивающим мечом, прекрасно сознавал Дон Ариагас, старый и опытный вояка, молодым скваером хаживавши и на тот берег Сихота. Бой проигран. Как только мертвеки зацепились за гребень стены, всё пеши пропало. Вниз спускались канаты и гибкие лестницы. Всё больше и больше солдат некрополя сыпевались через зубцы. Пусть они падали поражаемые игольчатыми легко выдёргивающимися копьями, изрубаемые пудовыми секирами и тяжёлыми мечами, что ломали оставшиеся человеческие кости даже подкованной бронёй. Вос людёв в цветах Илтианы, Дарано падали реже, много реже, но мастера смерти рассчитали точно, словно заранее зная, сколько защитников встретят их на стене. Меняя одного за шестерых, а то и семерых, дальинцы пятились назад. Не помогали и алхимические заряды, швыряемые в самую гущу ходячих мертвецов. Те невозмутимо перешагивали через разорванные второй раз умершие тела и шли дальше. Людей доранно оттеснили к входу в одну из башен. Они едва успели захлопнуть железную створку, как в неё застучали, с поистине нечеловеческим упорством. Сейчас притащит таран, бросил кто-то в темноте за спиной молодого дона. Дигвелы сам видел, что долго они тут не продержатся. Зомби, собственно говоря, уже победили. Они мерным шагом спускались со стен вниз, туда, где лежали земли живых. на которой после многих лет мира ступила такие неживые ноги. Дальлинцы дрались, прорывались из окружённой башни прочь к коновязям, теряли своих, бросались в контр-атаки, стараясь отбить даже смертельно раненных. Мрак быстро сгущался, но зомби это словно бы и не мешало. Последнее, что увидел Дигвелл перед тем, как повернуть гейто, застывшая на парапете фигура мертвека, высоко поднявшая факел. вспыхнувшей вдруг так ярко, что Дигвель едва не ослеп. И далеко на востоке, в снежной хмари, в мрачной круговерти ему ответили: там тоже что-то вспыхнуло, что-то настолько яркое, что свет его пробился даже сквозь валивший всё гуще и гуще снег. Они отступили без паники, считай в идеальном порядке, сотни полторы защитников вдоль малой горстки, пытавшихся сдержать натиск некрополиса. Каменные стены, так и неоправдавшие возложенных на них надежд, остались далеко позади, исчезли в непроглядной метели. Впереди лежала спящая, ни о чём не подозревающая страна. Гайто устали плелись шагом. Правда, отходящих мертвецов отряд оторвался из рядна. На северо-востоке располагался замок Илтекор. К западу раскинулись непроходимые предгорные пущи, а прямо впереди текла недлинная, хоть и полноводная речка Илти. Нельзя сказать, что эти земли были так уж густо заселены. Мало кого привлекала близость жуткого некрополяса. Серфы бежали отсюда при первом удобном случае. Расходы на поимку превышали все разумные пределы, и наконец кто-то из хозяев ИЛТКОРа решил осаживать здесь только свободных общинников, заманивая почти полным отсутствием подати и повинностных работ. Желающие нашлись в бедном свободном местом доли. Иные согласно были и на соседство с мастерами смерти. Диггл посылал пары верховых в стороны от главной дороги, там, где за снежной пеленой следовало лежать хуторам и заимкам. Перевалила за полночь, когда отряд встал на краю небольшой рощи у развилки тракта. Здесь будем ждать, Диггл решительно намотал поводья скакуна на низкий сук. Пока беженцы не уйдут. Верно, Дон Диггл. внул Риагас. Мы-то верхами от мертвеков легко оторвёмся. Затрещало пламя наспех разведённых костров. Люди садились к огню, тянули озябшие ладони, стараясь говорить о чём-то обыденном, вроде завалившегося невесть куда ножа или не, кстати, перетёршегося ремня. Небо навалилось всей тяжестью, словно гробовая плета, и Дигвелл слышал, как ни один и ни двое дружинников вполголоса упомянули кроме ома прокреатора. Ищу Семзведи. Что ещё он может сделать? Гонцы отправлены куда только возможно. Тревога уже должна была подняться в Элтекоре и дальше вдоль всего военного тракта. Сейчас прочь от границы должны потянуться люди, всех способных держать оружие он, конечно, присоединит к своему отряду. Эх, эх, если бы не эта распроклятая ночь, когда вытянутые руки не видно, и гончие, как назло, скрыты тучами. Выпей те Дон Диггл. Рягас оказался рядом, поднёс походный кубок с чем-то дымящимся. Веселее станет. Кто ж перед боем вином балуется? сдвинул бровь тот. Да не вином, моя травка из дальних стран привезённая сон отгоняет, пояснил рыцарь. Никропалисты-хитёр не без этого, ударили под вечер, чтобы, значит, мы побольше вымотались по ночи без отдыха от них уходя. Метровка как раз на такой случай. Стоит выпить и будто выспался. Дигвель кивнул, поднёс к губам пряно пахнущее, обжигающе горячее питьё, глотнул. Вроде как ничего особенного не почувствовал. И что же? Да ничего. До утра скакать сможем и глазом не моргнём. Вскоре появились и первые бегляцы, перепуганные, ничего не понимающие, на санях, гружённых всяким скарбом. где из вороха овчин высовывались детские головёнки, между оглоблей туповатый тигун, к заткусании привязана корова, возле полозовьев вертится дворовый пёс, на руках у хозяйки младенец, у кого-то из дочерей непременный шерстистик. Никого не просили пахари, невольно подумал Диггл. Разве что мышей оставили. Потом ещё одни сани, ещё и ещё. Следом торопились отправленные поднимать тревогу гонцы. и все. Иные поскакали ещё дальше на юг, к самым горам, о повестителей сорубов и углежогов в верховых Илте. К утру бегство станет исходом, мелькнула у Дигвела, настоящим исходом, не сравнить с тем, что творилось, когда миадорцы перешли нашу границу. Чаша с травкой дона Ариаго с тем временем обошли круг. Никто не спал, только подбрасывали и подбрасывали дров в костры, словно на показ. Мол, вот они мы Идите к нам. Потерпев поражение, соратники Дигвела не рвали на себе волосы и не теряли сердца. Хотя и бледны были лица и мрачны взгляды, но в молчании рождается твёрдая вера, что отобъёмся, хоть как, но отстоим. Ночь сворачивалась пушистым снежным зверем. Стонали на высотах дикие ветры, полчущие снежинок чем-то напоминавшие сейчас армии поднятых мертвецов. кидались на лежащие внизу поля и пажити страны людей. Войны дигвела отходили последними. Сколько по ней не оборачивались, там на востоке ничего невозможно было разглядеть, кроме одной лишь предрассветной тьмы. Утро встретило их на подступах к юлта. Здесь уже прокатилась волна ужаса, оставив наспех подпёртые двери брошенных домов, тоскливый вой забытого горя хозяевами пса, да оставленные в попхах пожитки. Метель прекратилась, выглянуло солнце, заблестало по расстеленному за ночь белому покрывалу. Отдыхая людей и ига это поднимался пар. Облака поспешили убраться куда подальше. Открылся чистый сапфир опрокинутой небесной чаши, живи да радуйся. Снег сух, снежок не слепить, так хоть с горки скатиться. У широкого крепко сложенного моста отряд ждали. Измученный вёршник в цветах Эльтокора с заводным скакуном Дон Дорано, Дон Ариагос, молоденький сквер, почти мальчишкой, изо всех сил старался не дрожать. Благородная Донья Миарна велела сказать, что дегвёл с каменным лицом выслушал известие. Во всяком случае, он надеялся, что выражение лица у него оставалось именно каменным, как достойно наследника целого сенорства и благородного дона. Зомби ударили не в одном месте. Они атаковали и сам элтэкор. неприступным, как казалось, утёсам, возвышавшимся над слиянием дольи и Илта, небольшая дружина ещё держалась, когда Сквер прошёл подземным ходом и выбрался на поверхность далеко за кольцом осаждающих. Хорошо укреплённый, оснащённый воинскими машинами по последнему слову ИЛТКР не собирался сдаваться, и неблагородная донья Мирная особо просила передать, что не нуждается в выручке и спасении, что спасать надлежит не её и замок каковом она надеется продержаться до самой нашей победы, но других, не защищённых стенами и башнями, вдохновенно с блестящими глазами тараторил парнишка. Бедалагу, похоже, охватил самый настоящий восторг. Что оставалось делать? От первоначальной мысли собрать всех способных сражаться, Дигвелл по здравом размышлении отказался. Числом мертвеков не задавить, а не сами кого хочешь задавят. Нет, выбивать по одному, по два, по три внезапными ударами с быстрым отходом, и ни в коем случае не терять своих. Нельзя вообще ввязываться в ближний бой. Стрелы, копья, стрелы и ещё раз стрелы, и алхимическое снадобье. Хорошо, что распорядительный Риагос загадё приказал вывести все запасы. Не поделитесь ли огневой этой смесью, благородный Дон? Старый рыцарь замялся, и лицо Дигвела помрачнело. Этот секрет правители ЛТКО хранили ревниво, не делясь даже с теми, с кем придётся, и пришлось идти в бой бок о бок. Даже его величество Симмер, уж ни на что не любивший шутить и умевший настоять на своём, так это и оставил. "Поделюсь", наконец решился Ариагас, "но подчасное слово благородного наследника сенарства Дарано не предавать в руки искушённых алхимиков, дабы оставьте благородный Дон" Вполголоса прошептал Дигвелл: "Мертвецы скоро все приречные земли займут, а вы говорить и не передавать. Да это первое будет, что я сделаю. Нам в этой смеси спасения воинов на зомби менять в рукопашную с ними лесть не стану". Регас опустил глаза. "Будь по-вашему, Дон Дигвелл". Наконец решился он. Хоть и не сговореносие, а по-иному тоже никак. "Берите огни припас". делили плотно обшитые мешковиной заряды от самых мелких, какие привязывают к древкам стрел, до самых больших, какие и сильный человек не вдруг поднимет. Жаль только мало их осталось, поистратились на стенах, так и не остановив врага и не могли остановить, упрямо повторял себе Дигвелл, не могли, но ну никак. После этого они разошлись. Отряд Дигвелла отправился к Деркору. Дон Ариа гоп повёл своих на север, где скорее всего будут собираться главные силы. Мы вернёмся, как только всех подхватим, заверял Дигвэл старого рыцаря, тот лишь кивнул. Увидимся, молодой Дон. К родным стенам Дигвэл подъезжал с опаской. Нет-нет, он знал, мертвеки не могли его опередить, и всё-таки, всё-таки. На дома всё оставалось спокойно. ровно до появления его Дигвела. После этого там воцарился первозданный хаос, словно домиготворение. Семья снималась, отправляясь далеко в горы, где у предусмотрительного сеньора Дарану было заготовлено укрытие. Дигвел поцеловал испуганную жену, крепко державшуюся как девочка за руку свекрови, его матери, махнул веля трогаться. Даркор опустил оставленные всеми обитателями И лишь немногочисленная стража в молчании провожала взглядами уезжавших. Взяв с собой почти всех способных держать оружие, Дигвэлдарано немешкая повёл отряд, разорённый ещё нашествием миадорцев, дорогой напрямик к переправе через Долье в Афёфе. Законными пешими воинами торопились серфы, облака пара вздымались над привязанные к заткам саней скотины. Не оставляли ничего и никого. Где-то за снежными вихрями, за обрушившейся над долией метелью скрылись наступавшие палки некрополиса. О них Дигвэл старался не думать. Всё равно драться сейчас равносильно самоубийству. Нет, нет, скорее за полноводную незамёрзшую реку, и тогда Молва настоячего утверждала, что зомби и прочие солдаты мастеров смерти страшатся чистой текучей воды. Мол после долгих лет и стараний некрополис сумел таки отравить их ход. Недаром там даже рыба не водится. Отдальше-то ему придётся солоно. Снова за вьюжилы. Белое мгла властвовало кругом. Мрак исчез, лишь поблескивали тусклые огоньки факелов в руках воинов даранцев, объезжавших всё удлинявшуюся и удлинявшуюся колонну. Дигвэл знал, что гонцы уже достигли двух соседних замков, и Берлекора, и твердыни северо-западных соседей Солкора. Тревога поднялась и там. Все кто мог уходили, спешили, бросая всё тяжёлое, стремясь туда, во вражеские до конца непокорённые Миадор. Там король, там лучшие рыцари, лучшие полки, там мы сможем дать настоящий отпор. Но чем кормить среди глухой зимы орду беглецов? Конечно, те запасы, что можно было вывезти, вывезены, однако надолго ли их хватит? И что теперь будет с главными силами в доли? Его величество Семер по-прежнему полагался на поставки провианта из родных краёв, обоснованно недоверяя меадорским купцам. Остались позади мёртвые поля, спалённые деревни, вот и Дольи. Благословенная река, не замерзающая даже в сильные морозы. Вместо паромных переправ его величество, как только его армия утвердилась в Меадоре, велел соорудить во многих местах временные наплавные мосты, что и было со всей поспешностью исполнено. Сейчас подошятому настилу, прогибавшемуся под множеством ног, копыт и полозьев, на север валил сплошной поток беглецов. Здесь надо остановиться, подумал Диггл, собрать силы, не допустить, чтобы мертвеки прорвались на противоположный берег. Молодой Нобель решительно спешился. Зимний день угас, короткий и робкий. Тёмным зверем с востока накатилась ночь, и под её покровом знал Диггл маршируют на север, не знающие усталости орды некрополиса. Дондарана выдернул меч из ножен, собрал вокруг себя десяток воинов испытанной даркаорской стражи и пошёл наводить порядок.